Глава седьмая. Выбирая путь наугад, очень скоро окажешься на звериной тропе. Все человечьи тропы когда-то были зверинными. Когда кто-то смотрит на спящую Асю, к ней приходят дурные сны. Если долго ехать верхом по перевалу, можно погрузиться в транс. Я отмываю Ленчику морду и заклеиваю царапину пластырем. Вдвоем мы ловим дрожащего коня с фырканем и хрустом заедающего стресс на поляне. Узда цела, так и висит привязанная к дереву. Бедолага просто выпрыгнул из нее одним рывком. Все это время Ася сидит пнем, глядя в пустоту и ломая пальцы. Я машу Ленчику вслед. Звякает, вспыхивает галлюцинаторная синяя искра когда подкова ударяет о камень. Наверное, тот самый, разрисованный. И Ленчик растворяется в темноте. Только тогда Ася немного расслабляется, но руки у нее по-прежнему подрагивают. Зря она так тряслась. После дикого, с какой стороны не посмотри, происшествия, по с телефоном, разговаривать с Ленчиком я и не собиралась. С кем-нибудь другим? Может быть. Но не с главным болтуном в кучиндаше. Хватит и того, что он в красках опишет всем нашим уничтожение телефона. И заодно напомнит кайчи, что они каким-то невероятным образом забыли наверху туристку и повара. Ася успевает заговорить первой. «Что там? Дальше!» – она машет рукой в темноту. У нее нарочито бодрый наивно любопытный вид, будто взрывать чудесно работающие телефоны в костре – обычное дело, не стоящее обсуждение. «Но обсудить придется!» И ответит ли она на мои вопросы, начнет ли снова брыкаться, хорошо после разговора уже не будет. Так что я рада поддержать игру, чтобы потянуть время. Я представляю тропы, бегущие от стоянки. Большей частью они знакомы мне до последнего камушка. Еще о двух-трех я только слышала. Они вниз к людям, туда мне ни разу не было нужно. Я люблю тропы, и люблю о них рассказывать. Тут она меня поймала. Дальше. Горы, говорю я. Тайга. Там я тычу в сторону Катуни. часах восьми-десяти ходу уже цивилизация. Туда? Кивок в противоположную сторону. Ты уже ходила, помнишь? Поход, группа, инструктор тебе красивое показывал, смотрел за тобой, чтоб не убилась. Она нервно усмехается, недоверчиво качает головой, будто удивляясь. Дальше, если не сворачивать на круг, начинаются места, в которые туристы заходят редко. И места в которых они не бывают никогда. Но это в двух-трех днях пути отсюда. А что еще? Все. Либо назад, либо плюс-минус по маршруту. Больше отсюда никуда не пройти, говорю я и замолкаю. Мое сердце вдруг начинает биться сильнее. Ноздри невольно раздуваются. «Что?» — жадно спрашивает Ася. Это было... Лет сто назад, когда своих коней в Кайчи было мало, и не приходилось брать их в аренду, в том числе и у совсем дальних соседей. Вот такие чужие мирина, привыкшие пастись на других полянах, и нарезали у нас к дому от первой же стоянки в Мухте. Да так, что искать пришлось трое суток. Две трети группы вдруг оказались пешими, погода стояла мерзкая, и туристы дурели от безделья и скуки. Илья, матерясь, мотался по тропам, по которым Мирина могли уйти домой. А я варила борщи, катала народ на оставшихся конях и выгуливала пешком из полной муяхты в окончательную. После ужина Илья снова уходил вниз, а я на всякий случай обшаривала другую сторону долины и затянутый туманом перевал за ней. И вот та тропа. Как раз где-то здесь. Хорошая такая. Набитая тропа, ведущая к ущелью. Не зря меня кроет с тех пор, как приехала, не зря преследует картинка, на которой всадник балансирует на почти вертикальной осыпи. Это где-то здесь, совсем рядом. Конечно, я тогда по этой тропе пошла, хотя на ней не было следов. Дошла до самого спуска, но уже темнело, опять собирался дождь, и ежу было понятно, что сюда беглые мирина никогда бы не полезли». Да и спуск был страшенный. Я заглянула вниз только краем глаза, но сомневалась, что смогу пройти там даже пешком. От одного вида склона кружилась голова и подкатывала к горлу. Я вернулась. Это было разумно. Как еще-то? Я ни с кем об этой тропе не говорила. Почему-то не хотелось трогать ее словами. К тому же веселило знать о ней втихую. Я примерно представляла, куда она ведет, и мне это нравилось. Очень нравилось. Вот только, конечно, ни разу не было случая проверить. «Значит, есть что-то еще», — довольно говорит, не спрашивает Ася. Она чуть откидывается назад, ее лицо разглаживается. Неужели думает, что это выход? Я злюсь. Мое, куда она лезет? Хочется шлепнуть ее по рукам. «Что за звонок?» — спрашиваю я. И Ася поворачивается ко мне так быстро, что косичка хлещет ее по шее. «Вы в рекламе писали, что здесь связи нет», — сердито выпаливает она. Оторопев, я мяблю. «Это не реклама, а предупреждение». «Кому как?» «Ни у кого здесь не ловит». «А вот у меня ловит», — обвиняющий тон обманутого клиента раздражает. «Выключила бы», — буркаю я. «Так я и выключила», — она переходит на крик. В кустах кто-то нервно шуршит, наверное, мышь, напуганная внезапным ором. «Выключила и выбросила, а твой Ленчик обратно притащил», — добавляет Ася тоном ниже. «И от кого ты так прячешься?» — спрашиваю я. Ася резко отодвигается от огня, теряется в темноте, и ее едва освещенное лицо снова становится, как окно заброшенной избушки. Меня несет. «Что такого случилось, что ты решила сгинуть в тайге? Сбила кого-нибудь машиной?» Ася в ужасе мотает головой. «Бывшие руки распускает. Сталкер завелся. Или, наоборот, несчастная любовь? Она издает странный смешок и сникает. «Если расскажешь, я пойму, правда?» Я еще бодрюсь. Еще верю, что если мы поговорим, все разрешится само собой. Может, придумаем выход получше? «Нет, не придумаем», отвечает Ася с холодным и ломким, как лед, спокойствием. «И не волнуйся. Я знаю, что бежать нет смысла. Во всем этом нет смысла. Я тебя так расспрашивала, из любопытства». Не дергаться, узду не светить. Лучше держать ее за спиной, руками не размахивать. Ай, мой зайчик недоеденный, не боится, не боится совсем. Тихо, тихо. Поедем завтра на базу. Подбородок Аси начинает трястись, и она нервно задирает голову. Тихо, ай, тихо. Нет, глухо говорит она. Да чтоб тебя вырывается у меня. Обычно я отключаюсь, едва забравшись в спальник, но этой ночью заснуть означает окончательно потерять контроль. Сторож ли я туристу моему? Я не знаю, но капюшон на голову натянуть не решаюсь. Мне нравится закукливаться в спальнике по макушку, оставив только дырочку, чтобы дышать. Одно из редких преимуществ небольшого роста. Но спальник, натянутый на голову, шуршит... Шуршит оглушительно, перекрывая любой звук извне. Я бы лежала в неизвестности, сколотящимся сердцем и мокрыми ладонями. Сейчас мне надо знать, что происходит. Всего лишь иллюзия контроля, но без нее я изведусь. У меня мерзнут уши, мерзнет нос и даже голова под волосами. И все зря. Спальник шуршит при малейшем движении. Да если бы только спальник. В тайге не бывает тихо. Тайга напевает ручьем, шепчет ветками, чудно гудит взлетающим вальшнепом. Тайга возится и ворочается, скрипит и стонет, вцепившись корнями в камень. Я вслушиваюсь в ночь, пытаясь уловить звуки шагов, удар копыта, звяканье стремени, опряжку на седле. Не то чтобы я думаю, что Ася сбежит посреди ночи, Хотя именно об этом я и думаю и слушаю так, что вот-вот взорвется голова до звона в ушах и галлюцинаций. В одиночку здесь едет крыша, я уже говорила. Мозг — штука ненадежная. Он сбоит, и в нем копятся ошибки, и тогда он правит себя об других. Ему нужна точка отсчета, и она всегда извне. Но здесь точек отсчета нет. Только прозрачное, призрачное пространство. Мозг, которому больше не кого цепляться, прекращает свою вечную болтовню. Ты повисаешь в психической пустоте. Твоя личность стачивается об эти горы, как кусок сыра отерку, И лучше бы не пытаться понять, в чью тарелку сыпется этот сыр, а то ведь поймешь. А потом ты перестаешь знать, кто ты. Я могу показать камень, на котором Илья написал свое имя, с орфографической ошибкой. Это случилось через неделю после того, как он ушел прогуляться и отдохнуть от туристов. Пытался, видно, продлить видимость себя. Так мы торопливо дотрагиваемся пальцем до гаснущего экрана телефона. Вышло плохо, но не думаю, что он сильно старался. Дело вот в чем. Это кайф, на который подсаживаешься. Сегодня мне этот кайф не светит. Казалось бы, трудно опираться на человека, который так решительно пытается избавиться от себя. Но в своем побеге Ася настолько есть, что хватит на толпу погруженных в трансмонахов. Вот она возится в палатке. Шебрушение, запах влажных салфеток, густое чмоканье, потянуло кремом для рук шорох, тихое звяканье. Я вспоминаю тяжелую пряжку на ремне ее карманистых штанов. Вздох длинный скрежет молнии, нейлоновый шелест еще один длинный прерывистый вздох. Тихо шмыгнула носом. Кажется, плачет. В конце концов Ася засыпает, но легче ей от этого не становится. Я слышу, как она юлой вертится в спальнике, снова тихо и отчаянно плачет, потом, видно, чуть успокаивается, засыпает глубже, и тогда к ней приходят сны. Понимаешь, нет смысла, — говорит она. Голос у нее во сне совсем тонкий, девчачий, невнятный. Я тоже уже задремываю. Голос у Аси совсем юный, пьяный, до да синевый. И когда только успела... А вот другой... Низкий такой бухой, что ни слова не разобрать. Но я узнаю Саньку. Вспоминаю. Они спустились сегодня. Не моя группа. Девочку эту вспоминаю. Совсем маленькая. Вряд ли старше двадцати. Волосы оранжевыми и розовыми перьями. Кольцо в носу. И с тех пор, как слезла с коня, виснет на Саньке. А когда не виснет кутается в его камуфляжную куртку. Куртка ей велика, два раза обернуться. Санькина лапа снисходительно поглаживает девочкину талию. Рядом болтается подружка, вся в косичках, то и дело закатывает глаза. Видно, что романчик этот ее достал, одеваться некуда. Кажется, все трое спустились уже подогретыми и, конечно, продолжали весь вечер, а теперь оказались в комнате туристок. Ничего, в общем, нового. Комната от меня через стенку, а стенка кусок фанеры. Не повезло мне. Голос у рыжий пронзительный, а градус такой, что прикрутить звук ей не приходит в голову. — Да нет же смысла, — вопитана! она. Санька сердито ворчит в ответ, и она едва не визжит в ярости. — Да пойми ты, они там бессмысленно! За что? Зачем? Нет смысла! — Да не ори так. Это подружка. «Саша, ну ты сам подумай, за что ты собрался?» Санька горячо бубнит, девушки отвечают на два голоса, страстно и неразборчиво. «Умирать!» бормочут они. «Убивать!» «А ты пацанам нашим что? Да пойми ты!» Я лежу, вытянувшись в спальнике, как на плацу. Мое сердце колодится в горле, кулаки сжаты. Я хочу, чтобы они перестали. Я хочу, чтобы они не переставали. Девочки, не переставайте. Хотя бы попытайтесь. «Бессмысленно!» – взлетает девчачий голос, звенящий от слез. Она рыдает отчаянно, взахлеб, как может рыдать только совсем маленький ребенок или совсем пьяный подросток. «Бессмысленно!» – выкрикивает она. И я слышу гулкий удар. И еще один. И еще. Тишина. Мое тело становится холодным и влажным. Санька никогда не ударит девушку, даже бухой до состояния макета. Нет, не так. Санька и никто из наших никогда не ударит туристку. Я это знаю. Я в этом не сомневаюсь. «Ну ты чего?» В ее голосе поровну жалости, страха, слез. Снова удар. Я понимаю, что Санька колотит кулаками по дереву и снова начинаю дышать. Бьет по спинке кровати, может быть. Или по столу. «Да, бессмысленно!» — орет он. «Вот да, я тебе и говорю. Они все там...» Просто так. Думаешь, я не знаю. Думаешь, мы тут не знаем ничего. Пацаны же рассказывают. Нет смысла. Нет смысла. Удар. Тихие, успокаивающие, испуганные голоса. Обиженное бормотание Саньки. Я слышу в его голосе слезы. Сердце колотится, о ребра, как тяжелый, мокрый, холодный камень. Я рада его слезам. Я тяжело, холодно, злобно ликую. Булькает льющаяся в стаканы водка. Санька все бормочет, печально и смирно. Девочки воркуют в ответ, доносится первый, еще робкий, пришибленный смех, снова льется водка. Я натягиваю спальник на голову, растрепываю волосы над ухом. Вот теперь хорошо, шуршит на вдохе, шуршит на выдохе. За самодовольным шипением нейлона не различить ничего. Ранним утром, тусклым, сырым и знобким, я ищу этих девушек, Наверное, мне хочется сказать им что-то или просто увидеть их лица. Я высматриваю рыжие с розовым волосы среди туристов, грузящихся в 66-й, но не вижу ничего похожего. А лица я не помню. Ищу вторую с косичками, а потом вспоминаю, как она расплеталась перед баней. Они перелиняли за ночь. Они замолчали и исчезли. В любом случае, вокруг уже слишком много людей и вообще уже поздно и нет смысла. Невзрачная девушка неловко и коротко обнимает похмельного до парлича Саньку. Ее бесцветные волосы слиплись перышками. Я смотрю на нее поблекшую и безмолвную и думаю, да нет, не та. Во рту появляется призрак самого вкусного на свете мяса. Какая-то мелкая деталь случайно вызвала неуместное воспоминание. Так бывает. Девушка суетливо лезет в кузов, скрывается под презентовым тентом. И на меня тихо накатывает разочарование, тоскливое, как привкус хлорки в водопроводной воде. Я медленно вплываю в угольно-серый свет. Где-то за хребтом уже карабкается в гору солнца. Нет смысла, нет смысла, все еще бормочет Ася. Наверное, я продремала совсем недолго. Зря поставила палатку так близко. Ася замолкает зевает и принимается возиться. Вжикает молния на входе. Неуверенные шаги глохнут в перине хвои. Слышно, как проскальзывают на спрятанных в темноте корнях подошвы. «Катя, ты спишь?» — смущенный робкий шепот. «Угу», — говорю я. Снаружи щелкает зажигалка, тянет табачным дымом. Понятно, что вылезать из теплого спальника в холодный, мокрый отрасы рассвет все равно придется. Я весь вечер накачивалась чаем. К тому же теперь хочется курить. Ася стоит в нескольких шагах от входа. Тонкая, тускло поблескивающая, в предутреннем свете почти прозрачная. «Ты здесь не ходила?» — спрашивает она. «Вроде кто-то ходит вокруг палатки. Как будто кто-то за мной пришел». Я с трудом сглатываю. Я не слышала. «Да ну! Кого бы сюда занесло?» — голос сбивается на хрип. «Совсем во рту пересохло. Надо бы попить». Я облизываю губы, еще раз глатываю скудную слюну. «Наверное, приснилось», — говорит Ася, сделанным равнодушием. Ее потряхивает сосна, наверное. «Подожди минутку». Когда я возвращаюсь из кустов, Ася так и стоит, с сигаретой в скрученных пальцах. Серая, выленившая, едва уловимые розовые тени в волосах. Полусон, полувоспоминание еще дотлевает во мне. Осталось 16. Ты чего? — испуганно спрашивает Ася. — Рассматриваешь, как будто что-то ищешь. Я качаю головой. — Да нет, извини. Я с силой выдыхаю дым. Сейчас надо быть осторожной, чтобы не разверзлась. Очень аккуратной, чтобы не вылезло что-нибудь безобразное. Я неохотно заговариваю. «Слушай, даже если ты, если тебя там, ну, караулит, все равно можно, наверное, найти выход получше». Она недоумевает. «Мне хочется провалиться под землю, но я все-таки договариваю. Если ты прячешься, ну, от властей...» Ася фыркает от неожиданности. «Я тебе что, уголовница?» возмущается она. «Ну, строго говоря, да?» Мне даже становится немного весело. Интересно, сохранилась ли отдельная статья для конократства? Вряд ли. Это, наверное, давно уже просто воровство. Бедняга даже не осознает, что ее дружочек суила имущество, которое она сперла. Но с этим мы разберемся попозже. Не делать резких движений. Теперь многие из нас стали уголовницами, говорю я. Ася удивленно вскидывает брови и вдруг соображает, сморщивается, будто откусила кислого. Я стискиваю зубы. Сейчас начнется. Она отводит глаза. «Да нет, ты чего? Куда мне?» «Понятно». Ася кусает губу. «Слушай, если хочешь, я все объясню. Только не сейчас, ладно? Я бы еще поспала». Мне снится Андрей Таежник. Во сне он совсем маленький, со сморщенным личиком похожим на потерянное в чулане яблоко, и все время почесывается и обирается, что-то выщипывает из кожи, какие-то серые невесомые волоски. Он протягивает когтистую лапку и вырывает у меня из рук телефон. Тот включается сам собой, и Андрей раздраженно шарит пальцем по экрану. Он ищет алтайские буквы. Совсем рассердившись, он швыряет телефон в костер, и тот взрывается медленным фейерверком. Искры, пухлые, как опыт двумя точками, перышками плывут к небу. Я пригибаюсь, потому что у меня за спиной стоит Мирин Андрея. Я боюсь, что он сейчас испугается и прыгнет, но тут Санька смеется и говорит Ну, у тебя и конишка глухой, что ли, даже ухом не дернул. И где ты таких клонов берешь, такой же точно, как тот, который у тебя съели? И Андрей говорит, да ну, похож просто. И все, выщипывает серенькой загорелой кожей в больших мурашках. Да нет, говорит Санька, вообще такой же мерен за спиной. Вздыхает по шее, скользит холодный сырой туман, как облако. Я понимаю, хочу сказать, но лицо Андрея молчит, жадное. Лапки ловко шуршат по усыпям. Я просыпаюсь, давясь стоном ужаса, задыхаясь, как от долгого бега. Мочевой пузырь опять переполнен. По груди медленно стекает струйка липкого отвратительно холодного пота. Снова тяжело бухает о ребра, сердце и страшно хочется пить. И теперь я точно знаю, что не так с нашими конями.